Глава вторая. План компании. Крупы, сахар, макароны, консервы, сухофрукты, сэкономленные на пионерах, забирали себе поварихи и заведующие пищеблоком, а хлеб, овощи, оставшиеся порции и объедки уносили домой бабы из деревни Первомайской, судомойки, уборщицы и прачки. В деревне они держали скотину, которую летом подкармливали добычей из пищеблока.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 Мельком, будто для проформы, понюхал одного из них и, виляя хвостом, устремился к вафле, нацеливаясь на кость под ее лапой. Вафля зарычала, мол, ее такой фигней не обманешь. «А вы не забыли про пиявцев?» — напомнил Валерка. Серп Иванович, в любой момент мысленно прикажет им, они сразу прилетят и вытащат его. Их тоже надо посадить в какую-нибудь тюрьму. А второй тюрьмы нет». «Есть».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 «Что мне, пиявцы, если стратилат сдохнет?» Холодея от страха, Валерка понял, что Гарь Саныч решил рискнуть собой. Валерка рассматривал его какими-то другими глазами. Гарь Саныч выглядел как обычно. Отросшие патлы, темные усишки, загар, выцветшая футболка. Он не был ни силачом, ни красавцем, ни храбрецом, но там, на концертной поляне, он бросился в драку, спасая Валерку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 потому что вампирам теперь не имело смысла церемониться. Конечно, они по-прежнему не могли проникнуть в комнату Игоря, но могли прислать своих подручных, чтобы те выволокли вожатого на улицу под укус. Игорю пришлось присоединиться к Валерке, а Валерка был рад этому. Баба Нюра затирала пол шваброй. — Баба Нюра, — сказал Игорь, — есть важный разговор. Он нахально взгромоздился на разделочный стол. — Баба Нюра распрямилась, опираясь на швабру. — Мы разработали план по уничтожению стратилата, — объявил Игорь. Баба Нюра тяжело задышала и перекрестилась. — Бог вам в помощь, сынки! — едва не всхлипнула она. — Вот послушайте, как мы думаем это осуществить, — Игорь поелозил на столе, примиряясь к объяснению. — Завтра конец смены и костер. — Пищеблок после полдника бездействует? «Работниц тут не останется, верно?» Каждый раз так», — подтвердила баба Нюра. «Надо, чтобы кто-нибудь завтра вечером открыл дверь кухни. На закате в пищеблок заявится Иеронов. Как только он окажется внутри, требуется сразу закрыть дверь и повесить замок, и все. Выручать Иеронова никто не придет. Самую важную ночь он просидит без жертвы и на рассвете сдохнет». Игорь смотрел бабе Нюре в глаза. Я сам буду в другом месте. И запереть, Еронова, сможете только вы». Лицо бабы Нюры побелело и поползло вниз, как тесто. На словах все получалось просто. Поймали в капканы и конец вампиру. Но как это будет на деле? Утром в пищеблок вернутся поварихи и обнаружат мертвого серпа Иваныча, доброго человека и всесоюзного пенсионера. Кошмар! Позор! Кто забыл старика в столовке?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 Колыхая всем телом, со страстью выдохнула баба Нюра. — "Как Говорить им, боюсь, глаза на него поднять. Игорь растерялся. Такого малодушия от бабы Нюры он не ожидал. А Валерку словно вознесла какая-то жаркая сила. — Дайте ключ мне! — вдруг пылко попросил он. — Я сам открою дверь и закрою. — Дайте мне. У меня лучше получится. «Я не подведу».